Эпилог. "Брат, ты забыл приколоть розу", зазвучал нежный голос Евлинки. За месяц, что шли приготовления к свадьбе, девочка вполне оправилась, похорошела и даже смогла немного научиться передвигаться, правда, пока только на костылях. Но она уже хорошо сидела и могла садиться и даже вставать сама. А ещё с уходом болезни и приступов падучей она растеряла большую долю своих капризов, и сейчас общаться с ней было одно удовольствие. Но этот оль так и не решился открыть ей правду о её рождении и сказать, что он вовсе не брат ей. Возможно, за долгую дорогу к родовому имению он найдёт время рассказать ей об этом. Но ну, или, как Элис подозревала, попросит это сделать её. Несмотря на скромную свадьбу, она была абсолютно и беззастенчиво счастлива. Разумеется, она сочла своим долгом пригласить мачеху с сёстрами на торжество, но пока никакого ответа на приглашение она так и не получила. На свадьбе собирались присутствовать только мистер Бэлс, госпожа Валерс и Влинка, доверенная прислуга. И это чуть-чуть омрачало счастье Элис. Отец так и не ответил на её приглашение, которое она отправила ему отдельно, и не приехал. Она вздохнула, потом улыбнулась и посмотрела в зеркало. Там отражалась красавица с сияющими от счастья глазами в белом, хоть и скромном, платье. Единственное украшение — нитка жемчуга. Ее подарил Анатоль сразу по возвращению в имение, сетуя, что больше он подарить ей не может. А ей и не надо было большего. Она радовалась тому, что он рядом, все остальное не важно. Ну, или почти неважно. Элис опять вздохнула, поправила фату и повернулась к двери, чтобы спуститься в сад, где должно было состояться венчание. В беседке, там, где они иногда так долго и так счастливо беседовали. Это их маленькая тайна, их маленькое счастье. Какая-то красивая, Элис милая, встретила её у лестницы госпожа Валлерс и расцеловала в обе щёки. Элис благодарно ей улыбнулась. В гостиной её ждал Анатоль. Он на несколько минут застыл перед ней в восхищении, а потом приблизился и подславал руку. Элис прочла в его глазах отражение той любви, что пылала в ней самой. Её посаженным отцом вызвался быть мистер Беллс. С тайным сожалением она подала ему руку и двинулась вслед за священником и Анатолем. Когда они уже сворачивали на тропинку, ведущую к беседки, она услышала скрип колёс. Обернувшись, Элеса увидела знакомый экипаж. "Папа", прошептала она, боясь поверить своим глазам. Неужели он действительно приехал? Неужели ради неё? Процессия остановилась. Прошло несколько томительных долгих секунд, и из экипажа действительно вылез отец. Он медленно и неуверенно направился к дочери, словно боясь, как она его встретит. А Элис ни капли не задумываясь о своём платье, бросилась ему на шею, а потом, сияя счастьем, представила его всем присутствующим. Мистер Беллс с улыбкой уступил ему место рядом с дочерью. После встречи с отцом весь день для Элис превратился в одно сплошное сверкающее счастье. Она не помнила толком, что говорила и делала, только глаза и Анатоля. когда он говорил: "заветная, да". Элис, девочка моя, после торжества отозвала её в сторонку отец. "Я очень рад, что ты счастлива, и что твой жених достойный человек. Я счастлив за тебя и желаю тебе счастья. Видела бы тебя сейчас твоя мама". И отец отвернулся и украдкой смахнул слезу. Элис не стала его спрашивать, почему не приехала мачеха. Капля горечи ей сейчас была не нужна. А на следующее утро, попрощавшись с гостями и слугами, они уехали на неделю. Анатоль обещал показать ей окрестности и все здешние красивые места. И Влинка осталась с мистером Белзом и госпожой Валерс. Когда дверь экипажа захлопнулась, отделяя их от всего остального мира, Элис вздохнула свободно. У них с Анатолем целая неделя безоблачного счастья впереди. Неделя, когда не нужно решать дела. притворяться хозяйкой имения и делать то, что ей совсем не по нраву. И эту неделю она пронесет через все свои грядущие трудности жизни. Элис смотрела в окно на пыльную дорогу лентой, ускользающую вдаль, пока не почувствовала, как от усталости слепаются глаза, и невыносимо хочется спать. Анатоль обнял ее, и она провалилась в сладкий сон, полный мечтаний и грез. Дарья Ратникова. Обещанная Герцегу читала Александра Жукова